Глава 3 Да эти двое просто не умеют проигрывать. Подумал Джейн, допивая свое пиво. Сорта, представленные в баре тагарта были реально кислыми. Война кончилась много лет назад. Что они ноют-то? Он подумал о том, чтобы выпить еще и пиво Мэла, потому что оно стояло прямо перед ним, а самого Мэла рядом не было. Но Джейн предположил, что Мэл разозлится, если увидит, что его стакан пуст. и поэтому решил отказаться от своего намерения. Песни и пляски не прекращались. Джейн открыл был рот, чтобы подпеть, но поймал взгляд Зои и передумал. «Бурые разбомбили мою деревню! Не дали Альянсу ее спасти!» — выкрикнул стоявший рядом высокий пьяница. По мнению Джейна, такое, кого хочешь, могло вывести из себя. Он считал, что мятежники были неорганизованными бандитами, и у них была только одна цель — все испортить. Да, конечно, Альянс изрядно наломал дров и вставил всем штырь в жопу, но бурые тоже не были ангелами. По крайней мере, так ему рассказывали. Сам он ни на чьей стороне не сражался, а, в общем, грабил и тех, и других. Нейтралитет — прибыльная штука. «Они перерезали мой скот, чтобы я не мог снабжать Альянс!» — заревел пьяница. Зоя попивала пиво и изучала толпу. Могло показаться, что она невозмутима, словно Будда. Но Джейн хорошо ее знал. Ну, по крайней мере, настолько, чтобы разглядеть медленно разгорающийся в ней огонек. Она начинала выходить из себя. «Может, мы все-таки повеселимся?» — подумал он. «Из-за бурых я потерял вот эти пальцы!» Бесновался возмущенный гражданин, обдавая слюной тех, кто стоял рядом. Он поднял руку. Ей можно было голосовать на дороге и ковырять в носу, но не более. «Они говорили...» — Еще больше слюны. — Что сражаются за простых людей? Но вы же понимаете, что все это просто вонючие гауши. Новый выброс слюны. Переверни камень, и найдешь под ним Бурова. Он потребует у тебя денег, а не дашь так пригрозит, что убьет всю твою семью. Джейн не знал, что буры такие находчивые, а то бы он к ним присоединился. — Да, — воскликнул другой человек, — они убивали всех твоих родных. если ты не хотел хранить их оружие в своем погребе. Зои так плотно сжала губы, что они побелели. Джейн откинулся на спинку стула, сплел пальцы на затылке и стал наблюдать за тем, как нервно ерзает Зои. Взорвется ли она? Нет. Зои не такая, как Мел. Она никогда не затевает драк. А вот заканчивать их она умеет, это да. Тебя достали все эти наезды на независимых? Спросил Джейн. «Не, — ответила Зоя, — вранье от правды Джейн отличать умел. Припекло у тебя, наверное, адски. Не удивлюсь, если ты на них набросишься». «В отличие от некоторых, я умею держать себя в руках». «Ну да, ну да». Какой-то невероятно лобастый мужчина в залатанном мудире Альянса, шатаясь, подошел к их столу. «Эй, вы двое! Слышали, что говорят про этих убийц бурых?» Резким тоном спросил он. — Ага, я слышал, — дружелюбно ответил Джейн. — Ну так вот, послушай, вот еще что! Начал лобастый, но умолк и, раскачиваясь, словно тростник на ветру, прищурился и стал разглядывать Джейна. — Эй, Эрл! — крикнул он через плечо. — Иди сюда, посмотри на эту клоунскую шапку! Джейн заморгал. — А? — спросил он. К столику подошел человек по имени Эрл. «Ну надо же! Митч, ты прав! Шляпа реально уродливая! Эй, братан!» — обратился он к Джейну. «Ты не мог бы снять эту мерзость? Мы тут люди нежные, нас может стошнить!» Улыбка, застывшая на лице Джейна, быстро растаяла. «Смотрю я на эту штуковину, даже не знаю, то ли ржать мне, то ли блевать!» — сказал Лобаста, и он же Митч. Стоявшие рядом люди зафыркали от смеха. «Что, тебя достали наезды на шапку?» — спросила зои «Ага». «Не кипятись, мы здесь не для этого. Сиди тихо». Пьяные подонки стали выбираться из-за соседних столиков и протискиваться поближе, чтобы полюбоваться зрелищем. Они указывали пальцами на шапку, которую дорогая мамочка Джейна связала своими собственными руками, и ревели от восторга. Джейн уже не мог все это выносить. Он опустил руки и стал распрямляться, словно змея, разворачивающая свои кольца. «Полегче, Джейн!» — предупредил его зой «Я серьезно!» К несчастью, это услышал Митч. «Его зовут Джейн!» — завопил он, обращаясь к толпе. «Вы представляете, этого дебила зовут Джейн! И на маленькой Джейне малышовая шапочка!» Около десятка посетителей бара сгрудились вокруг столика, а освободившееся место сразу заняли другие. «На ней подгузник, наверное, есть!» — радостно крикнул Митч. Он оперся обеими руками об стол и наклонился вперед. «Хочешь, мы его тебе заменим, Джейни?» — спросил он заплетающимся языком. Джейн пронзил его ненавидящим взглядом. «Никто не имеет права смеяться над моей матерью!» — зрычал он и начал вставать из-за стола. зои закатила глаза. Ситуация грозила выйти из-под контроля, и ни Зои, ни кто-то другой не мог этому помешать.